Во время ужина появились еще двое братьев. Джексон, самый старший, мужчина 52-х лет, с широким высоким лбом, густыми бровями и выражением одновременно мечтательным и хмурым, своего рода застенчивый и непрактичный цинцинат, и 44-летний Стюарт, близнец Рейфа. Хотя они и были близнецами, Между ними нельзя было заметить более разительного сходства, чем между любыми двумя из остальных братьев. Словно чекан был слишком жестким и давал слишком ясный отпечаток, чтобы его могла поторопить или переделать даже сама природа. Стюарт был начисто лишен непринужденности Рейфа. Рейф был единственным из всех, кого при некотором избытке воображения можно было назвать разговорчивым но зато обладал почти таким же невозмутимым спокойствием. Он был хорошим фермером и ловким коммерсантом и имел солидный собственный счет в банке. Пятидесятилетний Генри был по возрасту вторым. Все ели степенные молча, дружелюбно перебрасываясь только самыми необходимыми словами. Мэнди двигалась от стола к печке и обратно. Незадолго до конца ужина в комнату сквозь толстые стены проник внезапно раздавшийся в ночи громкий, как набат собачий лай. Негр Ричард поднял голову и сказал «Вот они». Бадди застыл с поднесенной к арту кофе в руке. «Где они, Дик?» «Сразу за ручьем, не иначе, как они его загнали». Бадди встал и выскользнул из своего угла. «Я пойду с вами», — сказал Байерт, и тоже встал. Остальные спокойно продолжали есть. Ричард снял со шкафа фонарь, засветил его, и все трое вышли из комнаты в холодную тьму, которую рассекал лай собак, звеневшие словно стекло на морозе. Было темно и зябко. Сплошная непроницаемая масса дома и окружавшая его низкой стены прерывалось лишь к красноватым отблеском в окне. Земля уже почти затвердела, заметил Байерт. Сегодня ночью мороза не будет, отозвался Бадди. Верно, Дик? Да, сэр, будет дождь. Ну да, ни за что не поверю, сказал Байерт. Вот и отец так сказал. Сейчас теплее, чем было при заходе солнца, отвечал Бадди. Что-то я не замечаю. Упорно не соглашался Байерт. Они миновали фургон. Он неподвижно стоял под светом звезд, и только ободе колес блестели, как атласные ленты. Прошли мимо длинной конюшни, из которой доносилось чавканье и фырканье. Потом фонарь замелькал среди деревьев, и тропа начала спускаться вниз. Прямо под ними раздался оглушительный лай собак. В слабом мерцании фонаря заметались их призрачные тени, и на молодом деревце у самого ручья они увидели опоссума. Неподвижно сложившись в комочек и крепко зажмурив глаза, он висел между двумя сучьями футах в шести от земли. Бадди поднял за хвост обмякшего зверька. — Фу ты, черт! — сказал Байерт. Бадди отогнал собак, и они снова вернулись на тропу. Войдя в заброшенный сарай позади кухни, Бадди направил фонарь на ящик, забранный редкой проволочной сеткой, из которого пахнуло острым теплым запахом, в луче света красными точками блеснуло с полсотни глаз, и, лениво поворачивая острые, похожие на человеческий череп мордочки, закопошились седые мохнатые тельца. Бадди открыл дверцу, бросил нового пленника к остальным и отдал фонарь Ричарду. Все трое вышли из сарая. Небо, понемногу утрачивая свой яркий морозный блеск, начало уже затягиваться дымкой. Все остальные сидели полукругом перед пылающим очагом. У ног старика дремала пятнистая голубая гончая. Сидящие подвинулись, освобождая место для Байерда, и Байди снова уселся на корточки в углу за очагом. «Поймали — Поймали? — спросил мистер Маккалем. — Да, сэр, — отвечал Байерд. — Вроде как сняли шляпу с гвоздя на стене. Старик попыхивал трубкой. — Не бойся, ты без настоящей охоты от нас не уедешь, — сказал он Байерду. «Сколько их у тебя, Бадди?» — спросил Рейф. «Всего четырнадцать». «Четырнадцать?» — повторил Генри. «Да нам в жизни столько опоссумов не съесть». Но тогда выпускай их и лови снова», — отвечал Бадди. Старик неторопливо попыхивал трубкой. Остальные тоже курили или жевали табак. Байерт вытащил свои сигареты, и предложил их Бадди. Тот покачал головой. «Бадди так и не начал курить», — заметил Рейф. «Да ну, почему так, Бадди?» — спросил Байерт. «Не знаю», — отозвался Бадди из своего темного угла. «Наверно, просто некогда было учиться».